Часть 2. Какое надувательство. Своей головушке повыше легко в юнцах я прыгнуть мог. Да вот теперь, похоже, вышел, запас не чуя на стенок. Но я, покинув класс салага, от ни до скока не бешусь, и к гравитации, как к благу, жизнь понимая, отношусь. Спасибо, говорю я сила, что идеальной быть смогла. И в землю напрочь не вдавила, и в небо сгинуть не дала. Борис Волохко. Людям всегда было интересно, а велик ли мир? Сколько нужно ехать, чтобы попасть в 39-е царство? Где находится край света? Одной из причин, что увлекли Александра Македонского в его великий поход, было желание увидеть край света, о котором будущему полководцу так много рассказывал учитель Аристотель. Любовь к науке Александр Великий сохранил до последних дней своей жизни. Не зря же в обозе его войска болталась целая толпа учёных мужей. Как она болталась потом в египетском походе Наполеона. Умеют европейцы сочетать приятное с полезным. Но первым человеком, который научно рассчитал величину мира, был греческий учёный Эратосфен. Он занимался всем на свете: математикой, философией, музыкой, поэзией, астрономией, филологией, географией. Эратосфен переписывался с Архимедом, который исправно посылал ему свои математические опусы. И не зря посылал В научном мире Эратосфен Киренский был в большом авторитете и должность занимал немалую. Он работал ректором Мусейона Александрийской академии наук, как мы бы сейчас сказали. Родившись в 276 году до нашей эры в африканском Киrene, Эратосфен рано почувствовал тягу к знаниям. И как Ломоносов с рыбным обозом в Москву, так Эратосфен с торговым караваном прибыл в Александрию учиться. Впрочем, может быть, дело обошлось и без каравана, а просто надел сандалии и да допошёл. В Африке с этим просто: нос морозцем не прихвать. Напитавшись знаниями в Александрии, Эратосфен понял, что уровень образования в столице Египта его не устраивает, и нужно ехать в центр мировой научной мысли Афины. Сандалии были наготове, корабли плавали регулярно, и Эратосфен на всех парусах отправился в Элладу. Афины приняли аспиранта неплохо. С стихосложением Эратосфен учился у поэта Калимаха, философии у Платоника Архисилая и стоика Арестона. Кто учил парня математике и астрономии, неизвестно. А жаль, потому что именно эти дисциплины и принесли ему мировую славу, докатившуюся до наших дней. Эратосфен ушёл уже четвёртый десяток, когда он получил личное приглашение от потомка Александра Македонского, Птолемея III, правившего Египтом, вернуться на родину и возглавить Мусейон. частью которого была Александрийская библиотека. Пустить Эратосфена в знаменитую, к тому времени ещё ни разу не горевшую Александрийскую библиотеку это было всё равно что пустить козла в огород. Стоит только разницей, что Эратосфен рукописи не ел. Разумеется, он согласился. Тем более, что учёные, работающие в Мусейоне, получали из египетской казны твёрдые оклады и не занимались в жизни более и ничем, только наукой. Для этого им были созданы все условия. И условия неплохие. Жили они практически во дворце, поскольку Мусейон был составной частью дворца египетских правителей. Страбон описывал тогдашнюю Академию наук так: Мусейон является частью помещений царских дворцов. Он имеет место для прогулок, экседру и большой дом, где находятся общие столовые для учёных, состоящих при Мусейоне. Экседра полуоткрытое помещение для диспутов и чтения лекций, которое выходило во дворик с колоннадой. Далее тянулась тенистая аллея, предназначенная для неспешных прогулок и умных бесед. Заседания учёного совета Мусиона исправно протоколировались, а на обсуждении чисто научных вопросов часто лично присутствовал правитель страны. Тогда слово учёных очень ценилось. Вот такое славное научное учреждение возглавил Эратосфен. Причём, возглавив сей достойный институт, он не почил на лаврах, как многие современные директора институтов и вузов. а продолжал научные изыскания. Сочинения Эратосфена полностью не сохранились. До нас дошли только отдельные обрывки и названия его трактатов. Удвоение куба и трактат о среднем были посвящены проблемам геометрии и математики. Хронология первый в истории труд по научной хронологии, именно в нём Эратосфен установил год Троянской войны. Катестеризмы были посвящены описанию созвездий. А трёхтомник География описывал географические открытия того времени, а также содержал некоторые математические выкладки, связанные с проблемами картографирования. Но главным научным подвигом Эратосфена является определение размеров Земли, её диаметра и окружности. То, что Земля шар, придумал не Эратосфен. Это люди понимали за сотни лет до него. Эратосфен, как житель Египта, прекрасно знал, что город Сиена, ныне Асуан, находится на тропике Рака, или как его ещё называют, северном тропике. Северный тропик это параллель, над которой в день летнего солнцестояния солнце находится в зените, то есть в высшей точке небесного купола. Севернее тропика Рака такого не бывает никогда. Да и в сиении это явление случалось буквально на одно мгновение, ровно в полдень. В этот миг солнце находится прямо над городом и освещает дно самых глубоких колодцев. Эротасфен соорудил астрономический прибор типа астролябии, с помощью которого определил, что в тот момент, когда в Сиене Солнце в зените, в Александрии оно отстоит от вертикали на 7 градусов или на одну пятидесятую долю окружности. Поскольку Сиена и Александрия находятся на одном меридиане и расстояние между ними известно, задача имеет решение. Расстояние между Александрией и Сиеной было измерено египетскими землемерами еще при фараонах и равнялось примерно 5000 стадий. Таким образом, дуга у нас есть, угол, который она стягивает, есть, осталось умножить. Согласно Страбону и Теону Смирнскому, у эротосфена получился результат в 252 тысячи стадий. Правда, Клеомет приводит немного другую цифру, 250 тысяч стадий. Но, думаю, он просто маленько округлил. Если взять первую цифру и перевести ее на наши деньги, то получится, что по эратосфену длина земной окружности составляет 39 690 километров. Современные книжки и учебники дают длину экватора чуть больше 40 тысяч километров. Ошибся древний грек на самую малость. Бывает. Или просто Земля за это время немного подросла.